Часть пятая. Эволюция. Глава двадцать восьмая. Из воды на сушу. Коробка выталкивает тебя сама. Что же выбрать? Пугающие сложности или старый, пусть не идеальный, но мирный мир? А что, если мирного мира нет и никогда не было? Мы рождались в битвах, развивались в них же. Мы учимся не замечать лишнее, чтобы оставить силы на что-то более важное. Пока дорога на работу в одну сторону занимает не более 2 часов, но так и ладно же, можно слушать аудиокниги или петь. В повседневной жизни современного человека столько сражений, что приходится выбирать, какого боя вообще никак нельзя избежать. В остальном можно и потерпеть. Поэтому мы не учим языки народов, рядом с которыми живём, поэтому не задаём лишних вопросов. Перманентная бытовая война включает даже в самом пытливом человеке режим сохранения энергии. Она вытесняет способность критически мыслить и экспериментировать, так что если мы говорим о выборе, то он не между старым и новым, но между тем, открывать глаза или нет. Это не плохо и не хорошо, мы слишком ограничены в своем сознании, чтобы воспринимать весь мир в одно мгновение, так что и толковую оценку дать не в состоянии. Деревья растут, плохо это или хорошо? Одно вырастает стройным и здоровым. Хорошо это? Наверное, такое дерево идеально подходит для мебели или стройматериалов, и его срубают. Другое вышло кривым, и от того никому не пригодилось. Оно выросло огромным, состарилось, и под ним играют дети. Хорошо это. Наверное, каждое мгновение лишь отрезок жизненного цикла. Мы с тобой сейчас одновременно встретились в этом моменте, когда мир таков, какой он есть. Если натянуть на голову коробку, то картинка перед глазами будет хоть какое-то время статичной, и ты спрашиваешь себя, надо ли тогда её снимать. Хорошо, если у тебя есть выбор. Когда я была в материнском чреве, хотела ли я выходить наружу, в новую жизнь, полную возможностей и проблем? Даже если бы я спросила, а там лучше будет или хуже, ответ был бы: будет по-другому. Говорю тебе, меня этот аргумент вообще ни капельки бы не убедил. Если рождение было бы добровольным делом, женскому телу не понадобились бы мощные мышцы, выбрасывающие плод, когда надо. И вот, трансформируясь из-за корючки в человека, победив сначала миллионы своих несчастных братьев и сестер, а затем долго и мучительно доказывая матке, что я достойна жить, я оказываюсь в новом мире. Учусь ходить, говорить, любить, а всё вокруг мешает. Земля тянет моё тело вниз, мнения окружающих разрывают самосознание в разные стороны. Я буду долго развиваться, пока не достигну интеллектуального пика. И не признаюсь себе в том, что ничего не знаю. Сейчас я не очень соблазнительно описала процесс рождения и взросления, но спроси меня в эту минуту, хочу ли я назад в тёплый влажный мешок с нескончаемым потоком пищи? Фу, да ты что, какая скука. А ты хочешь назад? Желаешь или нет? Будь есть только вперёд. Если представить, что оказываешься посреди современной жизни без коробки на голове, и вдруг видишь всех, а все видят тебя, с чего начать жить? И я бы стартовала с рекогносцировки. С этой главы начинается аудиокнига. Вся она от корки до корки является инструментом ориентирования на местности. Так что первый шаг мы с тобой уже сделали вместе. На аудиокниге он не закончится. Если у меня получилось, то ты сейчас задумываешься над вещами, над которых наш мозг обычно экономит: взаимоотношения человека с окружающими, домом, городом, ресурсами. Большей цели у меня не было. Это моя станция, можно выходить. Постскриптум. А всё, что дальше это бонус. В заключительной части аудиокниги я поделюсь с тобой своими идеями. к чему я пришла, задумываясь над некоторыми темами. Упущенные возможности — новый пересчет. В судебной практике в вопросах определения суммы ущерба есть помимо прямых убытков ещё и расчёт упущенной выгоды. То есть, если мы с тобой сейчас выяснили, что среднестатистический человек, теряя из-за глупого планирования кучу жизненного времени и денег, это только прямые убытки. Упущенная выгода это то, чего человек мог бы достичь, имея в распоряжении эти деньги и это время. Если за день своей жизни ты успеваешь сделать мало полезного для себя или для других, то и упущенная выгода у тебя невелика. Ещё я хочу добавить потерянные возможности. Это самая большая и самая абстрактная потеря из всех, потому что то, чего не случилось, оценить нельзя. Это те двери, которые были бы перед тобой открыты, если бы окружающая среда не подавила твою веру в себя. Те шаги, которые тебе необходимо сделать на встречу мечте, но ты их не делаешь, оставаясь на старте, не позволяя даже в мыслях сравнивать себя с теми, кто убежал вперёд. Это программирование на неудачу, готовность соглашаться на плохую работу и совершать глупые вещи, вроде того, чтобы стоять в пробке по 3 часа каждый день. Это потерянное любопытство, потраченное на гундёж и обьюз. Мне видится это как нечто прекрасное, которое не случилось. Всё равно что ждать подарка на день рождения и не получить ничего. Только здесь ты не в курсе, что всё дело в подарке. Ты только чувствуешь, что что-то должно произойти, а оно не происходит, и что-то грызёт изнутри, а что конкретно непонятно. Говоря, что человеку самому стоит выйти из коробки, я имею в виду, что каждый должен действовать по мере своего влияния. Ном Хомский писал об ответственности интеллектуалов. Что он там хотел сказать нам с тобой не так важно. Я поняла это по-своему, немного подмешав из кодекса самурая, и у меня вышло вот что. Если тебе открылась какая-то идея, значит, и её реализация на твоих плечах. Архитекторы, пожалуй, та узкая прослойка, которая в силу широты своей профессии видит ситуацию с разных сторон. Видимо, в их ответственности стараться доносить истину до бизнес-ушей. Бизнесмены, талантливые в оживлении идей, могли бы действовать более новаторски, пробовать неизведанное. Про городские структуры я не знаю, что сказать, тут запинка. Пожалуй, город мог бы немного перераспределить свои ресурсные потоки. А в чём ответственность горожанина в формулировании потребностей, контроле качества и обмене? Ладно, не реви, где наше не пропадало. Человечество неоднократно сворачивало не туда, движимое какими-то общепринятыми ценностями. Всякая глупость имела под собой согласованное понимание, как правильно. Потом шли годы, кровавые протесты, призывы, и путь выравнивался в сторону развития и процветания. В целом мы движемся к чему-то хорошему. Как те котировки, которые проседают во время кризисов и подскакивают на хайпе. Но когда ты смотришь на кривую в масштабе всей жизни компании, видишь, что она упорно ползёт наверх. Мир развивается. Вот перед глазами плывёт, словно старый фильм лента событий. Город N цветёт, заводы работают на экспорт. улыбающиеся дети. А вот следующий кадр. Заводы закрылись, город усыхает. Или наоборот. Вот полуразрушенный старый город. Вдруг жители обнаруживают свою особенность, и город становится антиквариантным кластером. Санов в своей книге описал историю возрождения одного американского города Н, в котором люди проанализировали, чем же таким особенным отличен их город. Выяснилось антиквариатам. Отреставрировали заброшенные дома, приспособили их под магазины и симпозиумы, характерные для этой тематики. В итоге город стал центром антиквариата, где теперь проходят международные выставки. От этого процветают и обслуживающие сферы. И вот, он цветёт, привлекая туристов и узких специалистов. Россия может похвастаться и теми и другими примерами. Чем более неблагополучна среда, в которой ты находишься, тем выше её нераскрытые возможности. Как в электричестве. Если два объекта имеют разный заряд, между ними образуется напряжение, потому что их потенциалы стараются уравновеситься. Когда крупный город тянет жизненную силу из мелкого, между ними образуется разность потенциалов. Метод поглощения ресурсов более крупными агломерациями – это отработанная, самая быстрая стратегия развития третьих стран. Сначала поднимать свои сильные города, а потом подтягивать слабые. В такой позиции небольшие населенные пункты выглядят, конечно, топливом для разгона, и на первый взгляд им не светит никаких благ в ближайшем будущем. Но нельзя упускать из внимания их преимущества. Из-за стремления к равновесию большой город что-то отдаёт, некий заряд, которого лишается сам. Этот заряд надо найти. Например, более доверительные отношения между горожанами или время жизни, не потраченное впустую на стояние в пробках. И самое главное, большие города очень неповоротливы. Представь себе перемешанный кубик Рубика. Ты без страха берёшь его в руки и крутишь, экспериментируешь. Не боишься попробовать разные комбинации, тренируешь скорость и моторику пальцев. А теперь сравни эти ощущения с теми, как если бы тебе в руки попал практически собранный кубик. И если ты не спидкубер, не владеешь заготовленными комбинациями, то вдруг понимаешь, что в поисках решения для последнего квадратика можешь сломать уже всё сделанное, и у тебя появляется страх. Так же и благополучные города. Чем они благополучнее, тем тяжелее перемены и опыты. А сегодня мир экспериментов. Мы выходим на новые модели взаимодействия и восприятия. В развивающихся странах есть благо, недоступное для передовых государств. Так у плохого уровня жизни, низкая стоимость труда. Это как ни странно, часто сочетается с высоким качеством услуг. Низкая стоимость труда значит низкий налог, то есть большая нематериальная часть остаётся в границах взаимодействия поставщик-клиент. Так учитель йоги, преподающий для соседей, создаёт больше ценности, чем если бы он работал в супермаркете продавцом. А чем богаче общество, тем богаче государство. Еще одно преимущество небольших городов – там медленнее жизнь и меньше людей. Лучшая пропорция населения автомобилей, дорожное полотно – больше шансов для идентификации. При инициативе горожан и самоорганизации появляются возможности для реализации экспериментальных проектов, а также для создания комфортной городской среды. Сила из проблем Если смотреть в масштабе государств, то на примере Японии можно увидеть, как из проблем рождается сила. Скажем, у Японии это сжатая площадь и постоянные землетрясения. Если другие страны решают такую проблему поиском новых территорий более пригодных для жизни, как в своё время динозавры, то японцы пошли в сторону мультифункциональности и философии компактного проживания. Отсюда и кайдзен улучшение процессов за счёт экономии ресурсов, и кэнцуги ремонт старого, потому что для нового места больше нет. Проблемы нехватки места привели к поиску решения в имеющихся границах. Пересмотрены сферы жилья, обращение с отходами, даже само понятие шика. Он больше не выражается в огромных пространствах и количестве, но в деталях и качестве. А высокая сейсмика породила культуру самых эффективных инженерных решений. Теперь эти решения и эта философия тиражируются по всему миру, потому что многие сталкиваются с такими же проблемами, но не у всех отвратительных. Вопросы их решения зависят выживание нации. И вот я спрашиваю себя, в чем основная проблема России? Может, в больших расстояниях? От этого низкая плотность населения, сложности с логистикой, эксплуатацией, с бытом. Никто на планете больше так не нуждается в эффективном передвижении и сообщении между точками «А» и «Б», как «Россия». Какая философия может из этого получиться? Решение, пожалуй, находится за пределами нашего опыта. Сегодня мы лишь в состоянии вообразить более эффективную летающую технику или капсульные поезда. Но это всё опять же нуждается в инфраструктуре и не решает проблемы лишних передвижений и ущерба окружающей среде. Удалёнка Пообщавшись с сотрудниками BMW и Burde Forward на тему домашнего офиса во время карантина, я смогла выяснить некоторые очень интересные нюансы. Коллеги неохотно возвращались в офисы после отмены ограничений. Работа из дома показала более высокую эффективность, несмотря на отвлекающие факторы. Большая экономия на передвижениях высвободила много дополнительного времени, а это внимание Мюнхен. Здесь простоять в пробке полтора часа уже повод подать на кого-нибудь в суд. Некоторые крупные корпорации, невольно протестировав эффективность работы сотрудников из дома, не могли не заметить потенциала для экономии на аренде офисных помещений. Так компания Siemens в Мюнхене переделывает свою офисную недвижимость под жильё, выводя сотрудников за пределы дорогостоящей городской жизни. той же стратегии придерживается и Facebook. Ситуация с карантином показала новые возможности. Если я могу работать из дома, значит, важна не какая у меня машина, а какой у меня дом, в хороший ли среди он расположен. Так что вполне возможно, что небогатые итальянские и греческие города с тёплым климатом и морем скоро начнут принимать на себя миграцию состоятельных сотрудников корпораций, там, где дешевле недвижимость и ниже стоимость жизни. пока что. Значит, если снизить значимость близости к квартире к бизнес-среде, то вырастает ценность остальных факторов, и в каждом из них кроется какая-то фишка для небольшого города, который, несмотря на слабую инфраструктуру, может конкурировать с мегаполисами. Это может быть климат, местные продукты, дикая природа или комфортная городская среда, понимаешь? Велодорожками, цветочками на балконе и улыбающимися соседями можно притянуть налоговую базу другой страны. Ты говоришь, нет у меня ни гор, ни леса вокруг города. Может, оно и к лучшему? В горах при выработке соли образуются пустоты. Во избежание обрушения их придумали заполнять бочками с ядовитыми отходами. Их нельзя утилизировать, это вечное хранилище токсинов. Экологично? Сомневаюсь. Если нет рядом леса, больше шансов, что нет радиоактивного мусора. Нет водоёма, не сбрасывают химикаты в воду. Нет полей, нет свалок. Что же тогда остаётся? Можно создать среду для обмена опытом, такой город-симпозиум. Нужно взглянуть на жителей. В чём особенность города? В тесной Европе страны очень индивидуальны. Порой в соседних населённых пунктах разные диалекты, несчётные деревеньки и городки знамениты чем-то одним. Россия не так раздроблена, как Европа, но не менее разнообразна в населяющих её народностях. В чём неповторимая особенность твоего города? Путь войны в прошлом. Я вытерла разбухшие от слёз веки, сжала свои детские руки в кулаки и молча вышла из квартиры. Мама и тётя сразу пожалели о своей вдохновляющей речи, которую они меня только что пытались разгоречить. Они подбежали к окну и лишь успели увидеть, как я поднялась с земли большой булыжник и направилась в другой двор через гаражи. Такая маленькая, кудрявая с камнем в руке шла красноармейским шагом куда-то в утренний туман. Наташа, беги за ней, как бы с пацаном беды не случилось. Тётя выскочила из подъезда и кралась за мной до соседней панельки, скрываясь за гаражами. Я вошла в пустой двор, долго стояла, выискивая глазами обидчика. Вдруг рука разжалась, камень глухо упал, плечи расправились. Я не помню этого мальчишку и что он сделал, но похоже, это был его второй день рождения. Меня всегда учили, что за место под солнцем надо побороться. И действительно, никто ни разу не пришёл ко мне и не сказал: "Эй, тут тебе волшебный носорог оставил президентскую стипендию". Меня учили, что это нормально, когда кто-то постоянно покушается на границы моей территории, ведь нас так много, а мир так мал. Родители предупреждали, что люди не все хорошие и надо быть осторожнее. И правда, постоянно находился кто-то, кого необходимо было поставить на место. Я бы и выросла достаточно для того, чтобы сэкономить море слез. Но в моей жизни оказалось много путешествий и разных непохожих друг на друга людей. Каждый идет своей дорогой. Если эта девушка постоянно смеется, она лицемерит или она просто «бразильянка», Она это болтает круглыми сутками. Она глупая или индианка? Другая постоянно молчит. Она скрытная или она японка? Самое эстетичное в этом постоянно меняющемся мире, что мне удалось усвоить. Мы не можем общаться с помощью кулаков. В итоге я получилась не то чтобы сильно доброй, но терпеливой, как паук. И чем дальше в жизнь, тем больше я себе спрашиваю: «А вот эта модель сражения за место под солнцем, она точно верная? Действительно ли у нас так мало места, как мы привыкли думать?» Задала этот вопрос сенсей, и он ответил, «Борьба — это то, чего ты ожидаешь, получаешь то, к чему готовишься. И, похоже, не одна я имею привычку готовиться к черному дню». Март 2020-го Я ждала, что же рванет, экология, может, пластик в океанах. голод в африке пчёлы какая благое идея превратиться в карающий меч в чьих-то умелых руках но моя фантазия ничтожна по сравнению с чувством юмора этого мира здоровье подумать только, я бы с роду не догадалась. Смертоносный вирус пробуждающий в нас давно забытые инстинкты. Пару дней назад я вышла в супермаркет за продуктами, и подходя к двери магазина, я признаюсь, забыла достать из кармана маску. Откуда-то возникла пожилая женщина, она вдруг закричала по-немецки: "Маску, слепая!" Она сама была, конечно, в маске, что защитило меня от её слюны, но от её ненависти нужны барьеры посерьёзнее. Как это чудесно, что теперь у нас появился ещё один повод причинять друг другу боль, да? И пока я рассуждаю об этом, 2020 приподносит один удар за другим. Теперь мы боремся с расизмом, диспотизмом, нарушением всех на свете прав. Я не ставлю под сомнение наличие проблемы. Средневековье покинуло разум не у всех. Мы до сих пор живём в мире сексизма, нацизма и прочих дискриминаций. Но борьба с чем бы то ни было, с пробками, с загрязнением воздуха, с нищетой лежит на той же чаше весов, где и то, с чем мы боремся. Берба это противостояние, начинающееся в голове сражающегося. Это фильтр, который всё внешнее трактует языком войны. Враги Говорят, общий враг объединяет, даёт цели, всё такое, но знаешь, враг это очень сильное явление. Иметь врага значит выбрать кого-то, подарить ему свою жизнь в надежде, что он подарит тебе свою. Это почти как любовь, только с другим знаком. И безответная ненависть так же болезненна, как и безответная любовь. У тебя есть враг. Твой ли это выбор или это тебе его кто-то сосватыл? Тем более, если это общий враг, велика вероятность, что где-то не спит бородатый куклавод. Путь меча. Недавно мне приоткрылось старинное знание. Путь меча до костного мозга проработанное поколениями самураев искусство подготовки и ведения боя. Там сказано, что победа это когда ты уже понимаешь, что ты сильнее, и в ещё не наступившем будущем ты уже победитель. но тебе вольно решать каким будет это будущее и в момент когда воздух должен был быть рассечён свистом стали ты возвращаешь меч в ножны меняя течение событий это победа сенсей тоже подтверждает ты побеждаешь когда твой уровень уже так высок что у тебя не остаётся противников Но это всё рассуждения мужчин. Они не видят очевидного. Все эти тренировки, сражения, подавление противника. Разве это уже не борьба? Боюсь, мужчины, да и многие женщины не в состоянии вообразить себе мир без войны. Странно, зачем за неё все так цепляются? Я ясно вижу, чем мы могли бы заниматься, как могли бы общаться. Словно одно симбиотическое существо, один организм. Представь, мы прислушиваемся друг к другу, играем без плана, без нот, как джазовая группа, ловим дыхание друг друга. Моё чутьё подсказывает, что шанс общества в чтобы не быть чересчур романтичной, назову это сотрудничеством. Нормальное слово же не пахнет зефирками и цветочным шампунем. Сотрудничество. Гарантировано 50% выигрыша, а война это неизбежно 50% проигрыша. Эволюция. Как можно рассуждать о мире и человеколюбии, когда вокруг хаос? Как можно говорить о том, что преследование обидчика устарело, когда никто не уверен в том, что доживёт до той поры, когда преступник получит по заслугам? Мы в замкнутом круге. Как можно мыслить вне его, если нет ни единого шанса остановиться в этом круговороте? Из-за промедления получаешь удар хлыстом? Я не знаю. Вижу лишь, что движение по этому кругу сражений приводит обратно к точке старта. В природе всё живёт по законам борьбы, всё точно выверено и находится в балансе. Выражаясь языком машинного обучения, природа это неподконтрольная автоматизированная система. Задание жить и плодиться, если оно не выполняется, корректируется запрос. Например, отрастить панцирь, увеличить популяцию. Запрос правится до тех пор, пока не выполнится задание. Система всегда остаётся в равновесии, она самостабилизируется. а люди в состоянии сами вносить изменения в функцию человек пытается воссоздать в своём обществе природную функцию борьбы но тормозит выполнение этой функции человека любям и соучастием. Поэтому и возникает дисбаланс или борьба или человеколюбие. Несмотря на кривую историю человечество выбрало путь человеколюбия. Это основа для нашей функции. Её уравновешивание могло бы стать следующей ступенью эволюции. В чём особенность твоего города? Что люди делают за даром? Как масштабировать наработанное? Если восстановить завод, как можно выменять этот опыт на что-то полезное в другом городе с таким же заводом? Что раздражает людей? В каких вопросах жители находят время и силы выразить свое мнение? Какие города занимаются тем же? За рубежом можно ли поехать туда и обмениваться с ними опытом? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА